Глава 15 Натанил, о недопустимости твоего вторжения в спальню Элизабет мы поговорим позже», – сухо объявила тетка, когда они через несколько секунд спускались по лестнице. Натанил не сомневался в том, что они непременно поговорят. Точнее, говорить будет в основном тётя Гертруда. Однако сейчас их беседа может подождать, поскольку другая причина заставила тетку подняться за ним наверх. «Значит, Финч уверяет, что состояние черныша ухудшилось, а не улучшилось, как мы надеялись», – уточнил он. Лицо тетки немного смягчилось. «Мне очень жаль, Натанья». Желая утешить племянника, она положила руку ему на плечо. «Финч считает, что он почти не сомневается, что твой красавец-жеребец скоро умрет». Их главный конюх всю жизнь работал с лошадьми, как и его отец который до него был главным конюхом в поместье. И Натанил не сомневался. Финч прекрасно знает, о чем говорит. Невероятно. Как мог Черныш так быстро заболеть? Когда вчера он выезжал на нем, жеребец был в прекрасном состоянии. Что же такое он съел? От чего ему вдруг стало так плохо? Финч содержал стойла в безукоризненной чистоте, а его подручные добросовестно ходили за лошадьми. Главный конюх так хорошо знал свое дело, что в прошлом Натанил несколько раз пытался переманить его к себе на службу в Лондон. Значит, о халатности речи быть не может. Что же случилось с конем? «Мне очень жаль, милорд». В дверном проеме показалось бледное лицо Финча. За ним маячил младший конюх. «Джим сообщил, что Черныш несколько минут назад околел». Несмотря на то, что миссис Уилсон не сказала ей ни одного угоризненного слова, Элизабет по-прежнему не сомневалась в том, что хозяйка дома обвинит ее в попытках соблазнить ее племянника. По правде говоря, ей даже не хотелось смотреть в лицо милой и доброй женщине. С другой стороны, она понимала, что упрёки неизбежны. Возможно, миссис Уилсон сейчас придумывает, как помягче сказать Элизабет, что ей и ее четвероногому любимцу больше не требуются услуги компаньонки. Разумеется, никакого рекомендательного письма она не получит. Как миссис Уилсон может дать благоприятный отзыв о девице, которая она только что застала со своим племянником в спальне, одетую всего лишь в халат и ночную сорочку? Элизабет было очень стыдно, но она поспешно оделась и побежала за Натаниэлом и его тёткой. Когда миссис Уилсон объяснила племяннику, что состояние его жеребца ухудшилось и что Натанила ждут на конюшне, он переменился в лице. Достаточно было одного взгляда на испуганное, ошеломленное лица четырех человек, стоящих в вестибюле, и Элизабет поняла, что Натанила позвали слишком поздно, и Черныш уже скончался. Натанил, съешь, пожалуйста, хоть что-нибудь. Ты должен поесть» ласково уговаривала племянника миссис Уилсон. «Должен». Натаниэл понимал, что тетка действует из лучших побуждений, что она тревожится за него. Но ему было не до еды. Незапная необъяснимая гибель его любимого жеребца потрясла его. Натаниэл помнил Черныша с самого его рождения. Матерью Черныша была племенная кобыла, отцом – призовой жеребец. Черныш был славным жеребенком. Повзрослев, Он превратился в сильного и верного коня. Остаток утра он провел на конюшне с финчем и другими конюхами. Отдал распоряжение о том, чтобы черныша должным образом погребли. А затем обыскал конюшню сверху донизу, пытаясь понять, что послужило причиной болезни и гибели его любимца. Правда, ему так и не удалось ничего выяснить. Натаниэл было не по себе. Ему хотелось побыть одному. Дамы, позвольте вас покинуть. «Мне нужно вернуться в библиотеку». Мысленно Элизабет рвалась за ним, когда Натаниэль, понурившись, вышел из малой гостиной. Она видела, как он страдает. Лицо его побледнело и осунулось. В темных глазах и не было обычной насмешки и даже надменного презрения. В них читалось только глубокое горе. Она, конечно, выразила Натаниэлу свои соболезнования в связи с гибелью жеребца, но вежливо, даже несколько высокопарно, так как понимала, что миссис Уилсон живо прислушивается ко всем разговорам Элизабет и своего племянника. По крайней мере, внезапная гибель жеребца Натанила стала причиной некоторой передышки. «Бедный мальчик», — сочувственно проворковала Летиция Грант, когда Натанил вышел. «Он с детства любил животных», — вздохнула миссис Уилсон, бросая нежный взгляд на Гектора. Пёсик уютно спал в своей корзинке у камина, которые приказали затопить исключительно ради его удобства. Элизабет стала немного легче, когда она услышала, как две дамы говорят о Натаниле словно о мальчике. Несомненно, тетушке и кузине он в самом деле кажется еще маленьким. Для нее Натанил мужчина, красивый мужчина, при одной мысли, о котором у нее учащенно бьется сердце. А когда она вспоминает его руки и губы… Конечно, он нравится ей не только поэтому. Она уже давно поняла, что напускной цинизм и деланная скука графа Осборна всего лишь щит для более нежных чувств. Возможно, к Элизабет он испытывает лишь физическое влечение, но тетушку он и любит неподдельно, а к слащавой и назойливой Летиции относится вполне терпимо. Со слугами и гостями он неизменно вежлив. Похоже, исключениями из правила служит только она и сэр Руфус Теннант. Думаю, завтра, после отъезда Натанила, нам всем пора начать готовиться к отъезду в Лондон. Миссис Уилсон не спрашивала, а утверждала. Очевидно, ей не требовалось ответа ни от Летиции, ни от Элизабет. Элизабет и сама сейчас больше всего хотела вернуться в столицу, поэтому она прикусила язык, уверенная, что с ее мнением никто не посчитается, тем более, что положение ее в доме миссис Уилсон стало весьма шатким. Она встала. «Вы позволите мне выйти?» «Куда вы?» – подозрительно спросила миссис Уилсон. Хозяйка дома имела полное право задать подобный вопрос. Элизабет поразилась ее проницательности. Девушка намеревалась пойти к Натанилу в библиотеку и наедине выразить ему свое сочувствие. «Может, миссис Уилсон обо всем догадалась?» «Я подумала, что воспользуюсь этой возможностью, чтобы отдохнуть перед ужином». «По-моему, миссис Уилсон резко осеклась». Потому что в малую гостиную вошел Сьюэл. Мадам, к вам, сэр Руфус Тэнент", без выражения объявил он. Сердце Элизабет упало. Она совсем забыла о том, что сэр Руфус прислал ей розы. Ей не хотелось благодарить его даже письменно, и вот он явился лично. Как она жалела, что не ушла раньше! Поскольку миссис Уилсон пока не разрешил ей уйти, придется пробыть в малой гостиной еще несколько минут. Элизабет стало страшно. Что сделает граф, особенно в его теперешнем настроении, когда узнает, что сэр Руфус нарушил его категорический запрет появляться в Хэпфорд Мэннер? «Проводите его сюда, Сиул. Миссис Уилсон почти не скрывала досады. Как не вовремя приехал сосед. Правда, ей удалось изобразить вполне любезную улыбку, когда гость вошел. «Сэр Руфус, пожалуйста, извините, что я принимаю вас в такой неофициальной обстановке». Теннет официально поклонился. Миссис Уилсон благосклонно кивнула ему и продолжала. «Боюсь, все мы сегодня несколько не в духе». «Я уже слышал», — отвечал сэр Руфус. «Здесь, в деревне, миссис Уилсон, новости и слухи распространяются гораздо быстрее, чем в Лондоне», — добавил он, увидев, что хозяйка дома изобразила удивленную мину. «Да, похоже». Миссис Уилсон нахмурилась, поняв, что происшествие в ее владениях стало поводом для пересудов. Сэр Руфус снова поклонился, и взгляд его бледно-глубых глаз устремился на Элизабет. «Дамы?» «Здравствуйте, сэр Руфус», – произнесла Элизабет, едва заметно кивнув. Летица напротив оживленно поздоровалась с гостем. Сэр Руфус уютно устроился в низком кресле, на которое ему указала хозяйка, и спросил. Осборн, кажется, лишился одной из своих лошадей. В его голосе не было сочувствия, и Элизабет это страшно возмутило. Ей показалось, что хозяйка дома разделяет ее негодование, ибо щеки миссис Уилсон запылали. Почтенная дама объявила: в нашей семье всегда очень любили животных. Видимо, бесчувственность соседа заставила миссис Уилсон забыть его прежние заслуги. Я уже заметил, ответил Сэр Руфус. Косясь на Гектора, лежащего в корзинке, пёсик немедленно отозвался гортанным рычанием. На сей раз миссис Уилсон и не подумала извиняться за поведение своего любимца. «По-моему, вы не разделяете наших взглядов, сэр Руфус?» Гость пожал широкими плечами. «А вы вынужден признать, что я действительно не понимаю, почему англичане и англичанки...» Он сухо кивнул хозяйке дома. «Питают такую слабость к четвероногим существам». У Элизабет перехватило дух. Ей показалось, что атмосфера в малой гостиной начинает накаляться. Казалось, миссис Уилсон вот-вот взорвётся, забыв о своей всегдашней учтивости по отношению к гостям. «Наверное, Тенант, Все дело в том, что вы вообще не способны никому дарить свою привязанность. Ни четвероногим, ни двуногим». Вдруг нарушил тишину презрительный голос Натанила Торна. Элизабет круто развернулась к двери, увидела стоящего на пороге графа и ахнула от ужаса. Натаниэл не сводил грозного взгляда со своего соседа. Теннант медленно поднялся на ноги и ответил ему с нименьшим презрением: «Осборн, я прощаю вам вашу грубость только потому! что вы сейчас скорбите по своему ценному жеребцу. «Ценность черныша для меня измерялась отнюдь не фунтами, шиллингами и пенсами», выпалил Натаниэл. «И не настолько я сейчас охвачен скорбью, чтобы не помнить, с кем говорю». «Натаниэл», еле слышно произнесла миссис Уилсон. «Танант, что вы здесь делаете?» Полным гнева голосом воскликнул Натаниэл, не обращая внимания на слова тетушки. «Я приехал с визитом к миссис Уилсон». «Зачем?» Сарруфус слегка покраснел, но тут же ответил со своей всегдашней напыщенностью. «Во-первых, я решил лично принести свои соболезнования по случаю того, что ваш конь околел». «Судя по тому, что я только что услышал, вы бы лучше не утруждали себя соболезнованиями», язвительно ответил Натаниэл. «А что во-вторых?» Теннет шумно втянул в себя воздух. «Осборн». Я не обязан отчитываться перед вами. Поскольку я единственный мужчина в доме, не могу с вами согласиться. Натанил прекрасно понимал, что с таким его утверждением спорить невозможно. Сэр Руфус снова как будто замялся. Я думал... С разрешения, миссис Уилсон, пригласите мисс Томпсон на небольшую прогулку. Натанил презрительно фыркнул. Насколько я понимаю... После вчерашней прогулки мисс Томпсон не испытывает никакого желания куда-либо ехать или идти с вами. «Я прав, мисс Томпсон». Он повернулся к Элизабет, надменно вопросительно подняв брови. Элизабет была застигнута врасплох. В малой гостиной по-прежнему царила напряженная атмосфера. Нарочитая грубость племянника так поразила миссис Уилсон, что она сидела словно онемев и ошеломленно наблюдала сцену назревающего скандала. Летиция и вовсе застыла от изумления. Сэр Руфус побагровел и набучился. Казалось, еще немного, и он набросится на Натаниела с кулаками. Ну а сам Натаниел... Натаниел еще никогда не казался Элизабет таким холодным и таким... опасным. Даже вчера, когда он застал ее в объятиях сэра Руфуса, он выглядел хладнокровнее. Более того, судя по его виду, Он как будто хотел, чтобы соперник нанес первый удар, потому что у него в таком случае появится повод ответить. Если он, конечно, нуждается в каком-либо поводе. Обернувшись, Элизабет холодно взглянула на сэра Руфуса. «Лорд Торн совершенно прав. Я простудилась и не собираюсь никуда выходить». «Итак, теннант, вы слышали, мисс Томпсон сама вам отказала», – заметил граф. Его соперник с недовольным видом поджал губы и обратился к Элизабет. «Прискорбно слышать о вашем нездоровье. Можно будет навестить вас завтра?» «Я боюсь, сэр Руфус, это невозможно», – поспешно вмешалась миссис Уилсон. «Ввиду выздоровления графа Осборна и печальных ассоциаций, которые сейчас вызывают у него мое поместье, я решила, что завтра мы все возвращаемся в Лондон». «Завтра?» – забормотал сэр Руфус. Но как же? Значит, и мисс Томпсон тоже уедет? Да, разумеется. Элизабет тоже поедет с нами. Не слишком любезно ответила миссис Уилсон, которой очевидно надоело назойливость сэра Руфуса, как и ее племяннику, ведь она сейчас живет под моей крышей. Элизабет молча отметила слово "сейчас", понимая, что долго такое положение не продлится. Ее уволят, как только они вернутся в столицу. В самом деле. Учитывая все, что произошло, поистине великодушно со стороны миссис Уилсон, что она вообще позволила ей вернуться в Лондон вместе со всеми. В подобной ситуации многие хозяева вышвырнули бы несчастную компаньонку, не думая, каким образом она сможет вернуться в Лондон. Сэр Руфус нахмурился. «Тогда, может быть, вы позволите мне несколько минут поговорить с мисс Томпсон наедине?» Элизабет почувствовала, как сердце уходит у нее в пятки, когда она увидела, что холодное презрение на лице Натанила сменилось откровенной свирепостью. «Я... нет, боюсь, у Элизабет сейчас нет даже нескольких минут, потому что нам всем нужно готовиться к завтрашнему отъезду», — быстро вмешалась миссис Уилсон. «Надеюсь, вы меня хорошо понимаете, сэр Руфус». По ее стальному голосу, любой здравомыслящий гость должен был догадаться, что пора откланяться. Теннет не отвечал очень долго. Очевидно, его здравый смысл боролся с невозможностью получить желаемое. К счастью, здравый смысл победил. В таком случае, мадам, разрешите откланяться. Он неуклюже поклонился хозяйке, откровенно игнорируя всех остальных, включая Элизабет. Затем он быстро вышел. И через несколько секунд все услышали, как он с силой захлопнул входную дверь. В малой гостиной воцарилось напряженное молчание. Элизабет едва могла дышать. Она ждала, пока кто-нибудь заговорит. Сама она словно лишилась дара речи после того, что здесь только что произошло. «Ну и ну!» Как она и думала, миссис Уилсон первая нарушила молчание. Хотя ее следующие слова оказались совсем не такими, каких ожидала Элизабет. «Что за несносный тип, сэр Руфус!» Хозяйку дома передёрнуло от отвращения. «Когда он еще был ребенком, мне всегда казалось, что он из тех мальчишек, что любит отрывать ноги паукам и крыльям мухам. «Тёти Гертруда!» Натаня удивленно рассмеялся, и атмосфера в комнате немного разрядилась. Миссис Уилсон рассеянно поправила свою безупречную прическу. Она как будто совсем не стыдилась того, что только что дурно отозвалась об ушедшем госте. «Натаниэл, ты не знал сэра Руфуса, когда он был мальчишкой, а я знала. Ему было лет 8 или 9, когда я впервые приехала в Деваншир с моим милым Бастианом. Тогда Руфус Теннет был коренастым, некрасивым парнем, грубым, нелюбимым. Он ужасно третировал своего брата, который был намного моложе его. Его звали Джайлз. — напомнил Натанил. — Ну да, Джайлз, — кивнула его тетка. Конечно, Руфус ревновал к брату, ведь первые шесть лет жизни он был единственным ребенком у родителей. И дело усугубляло то, что Джайлз обладал приятным, милым характером и умел очаровывать всех, кто с ним общался. А когда он вырос, превратился в золотоволосого очаровательного проказника. Натанил нахмурился. «Я всегда считал, что братья Теннанта очень дружили». «На людях – да. Здесь же, в загородном поместье, все было совершенно по-иному», – сообщила миссис Уилсон. «А потом еще Джазу удалось завоевать благосклонность и любовь женщины, которой восхищались все мужчины из высшего общества». Она задумчиво поджала губы. «Ее звали Харриет Копланд», – негромко произнес Натанью. Даже теперь, через десяти лет после того, как все случилось, он помнил, что о красоте этой замужней дамы ходили легенды. В то время он был еще слишком молод и не мог знать красавицу лично, но время от времени ему удавалось увидеть ее на том или ином балу, где Харриет Коупланд неизменно блистала. Темноволосая красавица с глазами цвета морской волны, которая привлекала к себе внимание всех мужчин, стоило им лишь один раз взглянуть на нее. Громкий скандал потряс общество до основания. Харит Коплэнд оставила мужа и малолетних детей и поселилась с Джайлзом Теннантом. Естественно, все знакомые отвернулись от любовников, и двери приличных домов закрылись для них. Тётя Гертруда кивнула. Они были безумно влюблены друг в друга. Но очевидно, Джайлз тоже отличался некоторыми странностями, как и его брат. Вот почему все закончилось так чудовищно. Едва услышав имя своей матери, Элизабет испуганно притихла. Наконец она узнала правду. Да, Джейл Стеннет в самом деле 10 лет назад стал любовником ее матери. Она словно оцепенела, едва могла дышать. Дорогая моя, надеюсь, вы простите меня за то, что я не запретила вам принимать знаки внимания от такого человека. Обернувшись к ней... Миссис Уилсон сочувственно сжала ей руку. «Я думала, что с возрастом его характер выровнялся. Но вы оказались мудрее меня и сразу разглядели его подлинную сущность». Элизабет оказалась права, решив, что миссис Уилсон не слишком любит своего соседа. Но теперь ее догадки ничего не значили. Она узнала, что семейство Теннет в самом деле связано с ее матерью. Правда, она по-прежнему не понимала почему сэр Руфус решил назвать новый сорт роз в честь женщины, покрывшей его семью позором. Я... Да, конечно. Миссис Уилсон, мне... В самом деле можно будет завтра вернуться с вами в Лондон? Она сдвинула брови, гадая, что ей дают только что полученные знания. «Да, тетя Гертруда, кстати, с чего это вы вдруг решили отправиться в Лондон?» — спросил Натанио. «Я-то думал, вы собираетесь пробыть в Девоне еще несколько недель». «Я поняла, что жизнь за городом не так приятна, как мне казалось. Поскольку сюда мы приехали в разгар сезона в основном из-за твоего здоровья, к чему нам здесь оставаться, раз ты завтра уезжаешь?» «К тому же один из наших ближайших соседей оказался бесчувственным чурбаном», с возмущением продолжала она. Причины были вполне вескими, но ее решение обескураживало Натанила. Он-то намеревался уехать из хепфорд Мэнор для того, чтобы оказаться как можно дальше от Элизабет, которая стала для него настоящим наваждением. Судя по тому, как она вдруг побледнела, решение миссис Уилсон вернуться в Лондон потрясло ее так же сильно, как и самого Натаниэла.